18 августа 2002 года. Западная Сибирь. Вертолет появился тогда, когда я уже перестал надеяться. Когда я начал сходить с ума в этом медвежьем углу, окруженном тайгой, куда нет даже дороги. Когда появилась мысль добраться до экипажа очередного вертолета... Завозящего сюда припасы и... и будь что будет. Вертолет я узнал сразу. Сигорский 89, салон, андорцитно черный с золотистым двуглавым орлом на фюзеляже. Понятно, кого он должен был возить, но я не хотел заранее знать, кого он привез. Задернул штору, я начал готовиться. Это был Цесаревич, мой старый друг по детским играм, с которым мы вместе отдыхали летом, кадрили первых дам и дрались с хулиганами, но я едва узнал его. «Ты мне нужен!» Это было первое, что он сказал мне, когда переступил порог моих комфортабельных апартаментов. Что произошло? Не обращая внимания на сказанное, спросил я. «Посуда есть?» Вопросом на вопрос ответил цесаревич. Я открыл шкафчик, достал два пластиковых стакана. Извини, только такая... Фарфора тоже нет. Николай достал из внутреннего кармана своего старого, еще времен десанта Кителя, плоский шкалик Смирновской, разбулькал ее по стаканам. Один молча протянул мне. Выпили, не чокаясь. Я уже понял, что чокаться не стоит, что пьем за погибших. Осталось понять, за кого. — Что? — спросил я. — Отца больше нет. Глухим... Над треснутым голосом ответил Николай. Теперь уже Николай Третий, самодержец, российский. Ну и что тут сказать? А ничего и не надо говорить. Нет для этого слов. И утешение тоже лишнее. Утешения нужны дамам, не русским, офицерам. Как? В Варшаве самолет потерпел катастрофу. При доходе на посадку. В стране мятеж. Опять? Да. «Вот это дела!» «Поверить сложно. Что на Востоке?» «Все хуже и хуже. Уже десятки тысяч убитых. Смертники подрываются каждый день. Ситуация выходит из-под контроля. Штанников застрелился». «Застрелился или застрелили?» — уточнил я. «Застрелился. Из-за этого мы остались с разведкой, работающей наполовину. Причем в самый тяжелый момент». Как думаешь, он был предателем? Я подумал, нет, скорее всего, нет. Его просто переиграли. Заставили играть по чужой партитуре. Это британцы. Цесаревич кивнул. Мне показалось, что он меня не слушает. Что еще? Николай помедлил, но потом все-таки ответил. Два самолета. Один взорвался над Москвой. Второй потерпел катастрофу на подлете к атомной электростанции под Петербургом. — Дестабилизация! — кивнул я, уже ничему не удивляясь. — Чего ты хочешь от меня? — Я хочу, чтобы ты возглавил военную разведку. Больше мне доверять некому. Я покачал головой. Это будет ошибкой, какой мы в такое время позволить себе не можем. Нарушится преемственность. Половина офицеров ГРУ... Я уверен, считают меня предателем. — Какое мне дело до того, кем они тебя считают? — вспылил Николай, но я поднял руку, прося слушать до конца. — Эти люди должны сейчас работать с полной отдачей. В это время мы не можем себе позволить громить разведку, меняя весь персонал. Нужно обеспечить преемственность, разбираться будем потом. Пусть разведку возглавит кто-то, И с товарищей Штанникова он лучше во всем этом разберется. И не забывай, что я действующий контр-адмирал флота. Для тех, кто работает в ГРУ, назначение контр-адмирала флота на должность директора будет воспринято как пощечина. Ты же помнишь, какие драки были между сухопутчиками и морскими? Сами и дрались. В комендатурах места не хватало для всех задержанных. Николай помедлил, но потом кивнул, признавая мою правоту. — Что происходит? Мне сказали, что ты предупреждал о катастрофе. — Что происходит? — Поздно, но все-таки. Принц Хусейн не был британским агентом. Он не имел никакого отношения к делишкам своего отца, к его контактам с заговорщиками, с радикальными шиитами, с отрядами Хезбалла. Со смертниками. Он был националистом, но с ним можно было иметь дело. Когда мы потеряли его, шиитский фактор полностью вышел из-под контроля. Николай совокивнул. Почему они убили моего отца? Я так полагаю, все это звенья одной цепи. Все не случайно. Это британцы. Они затеяли игру и пока выигрывать. Их цель сплотить всех против нас. Они играли в игру в Персии, чтобы восстановить против нас североамериканские Соединенные Штаты. На стол их президента уложились документы, подтверждающие то, что Персия готовит террористов-смертников, а Российская империя передала ядерные технологии и курирует изготовление в Персии ядерного оружия, нарушая тем самым договор о нераспространении. Все это подсунули им британцы поскольку они знали о том, что это правда. Достоверно, знали. Польша взорвалась, потому что это выгодно британцам. Война в Европе с перспективой втягивания в нее Австро-Венгрии, возможно, Италии и даже Священной Римской империи. Будут новые провокации с целью разжечь пожар, и мы должны быть к этому готовы. Но убийство твоего отца — это... Что-то новое. Оно имеет какую-то цель. Вопрос в том, какую. А да и в самом деле, какую? Когда убивает отца? Боже! Кажется, я понял. Возможны два варианта дальнейшего развития событий. Причем развиваться они могут одновременно. Вариант первый. Британцы представят доказательства того, что государь убит по твоему приказу. Не перебивай. Второй. Второй еще страшнее. Им надо было поставить тебя на трон. Знаешь, почему? Почему? Потому что ты нажмешь кнопку. Несмотря на отличную звукоизоляцию салона вертолета, говорить шепотом все-таки было нельзя. Работа двигателей была слышна. Это было приглушенное гудение на высокой ноте. Зеленое море тайги плыло в иллюминаторах. И им нужен ты потому что ты десантник и патриот. Они все просчитали. Психотипы, понимаешь? Твой отец закончил службу командиром экипажа стратегического бомбардировщика. Они это знают. Его основные черты характера — это хладнокровие и расчетливость. Он флегматик. Ты не такой. Ты служил в десанте. Твой девиз — никто, кроме нас. Ты кто угодно, но не флегматик. Поэтому ты нажмешь кнопку. Какого дьявола мне ее нажимать? Николай так пока и не понял. Потому что другого выхода не будет. Мы же с тобой военные. Учились в войне, и мы оба знаем, что такое теория гарантированного взаимоуничтожения. У тебя есть ядерное оружие в количестве достаточном, чтобы сотни раз уничтожить все живое на земле. И у меня оно есть. Поэтому любые телодвижения чреваты. Северной Америкой руководит идиот. Возможно, алкоголик и психопат. Основное воздействие будет идти на него. И североамериканские спецслужбы не предпримут контрмер. Они не считают британцев врагами. Я так пока ничего и не понял. Сейчас поймешь. Британцы убедили Меллана в том, что у Персии есть ядерное оружие. И это ядерное оружие дали ей русские. Они убедили его в том, что мы передали Шах-Ин-Шаху ядерные взрывные устройства, что мы несем за это ответственность. Я думаю, что в Северную Америку уже везли ядерные фугасы. Возможно один, а возможно и больше. Надо провести ревизию, узнать, что именно могло быть у Шахеншаха. После того, как эти устройства взорвутся, Северная Америка нанесет по России ядерный удар. А мы нанесем удар по ним. Ты нужен потому, что, увидев ситуацию, без колебаний, отдашь приказ о полномасштабном ответном ударе. Но кому это надо? Тем, кто уверен в том, что ракеты не полетят в их сторону. Британцам. Они сдают свою бывшую колонию, стравливают нас, чтобы добиться взаимного уничтожения самых опасных своих конкурентов, Они делали это и уже не раз. Они ненавидят североамериканцев так же, как нас. Просто они не говорят об этом вслух. Но почему Меллон должен отдавать приказ об ударе по России? 10 сентября этого не произошло. 10 сентября произошло не случайно. Меллон окончательно свихнулся. Он думает, что он мессия. Он открыто говорит о том, что общаться с Богом. Он просто не может не ответить, если подобное произойдет второй раз. НОРАД, система раннего предупреждения о ракетном нападении, имеет ряд ключевых элементов на территории Британии. Они имеют доступ к ее базам данных. Если они скажут североамериканцам, что на них идет стая русских ракет, Меллан, не задумываясь, отдаст приказ об ответном ударе. Тем более после ядерного теракта. А потом ударим и мы. Уже по-настоящему. Останутся только британцы. Цезареч посидел молча, видимо, размышляя над сказанным. Потом кивнул в знак согласия. — Что ты собираешься делать? — Надо установить процесс в Северной Америке. Британцы не ожидают противодействия там. В этом их слабое место. Мне придется обратиться к людям из-за контактов с которыми меня сочли предателем. Мне придется воспользоваться помощью североамериканских спецслужб. Иначе никак. Ты веришь мне? Да. А это самое главное. Можно приниматься за работу». 18 августа 2002 года Санкт-Петербург, третий отдел СИВК. Рад вас видеть в добром здравии, сударь. Ведь в самом деле рад, что же это за люди такие? Откуда они берутся? Люди ли это? Я тоже рад, господин тайный советник. Путилов улыбнулся тонкой, острой, как бритва, улыбкой. «Действительный тайный советник. Звание присвоено позавчера». «Вот как? За какие такие заслуги? Позвольте полюбопытствовать. За заслуги в деле обеспечения безопасности государства российского, я так полагаю. Но у вас есть другое мнение? Интересно, он и в самом деле такой придурок или просто притворяется». Хорошие заслуги. Повторение 10 сентября, менее чем через год после событий в Северной Америке. Гибель государя от рук просочившегося в состав охраны фанатика, который там работал несколько лет, и никто его не разоблачил. Путилов покачал головой. — Сударь, вы ищете ссоры? — Ссоры? Помилуй бог! И тем не менее я требую объяснений. — Вами сказано слишком много, князь, и одновременно слишком мало. — Мною сказано достаточно. После всего случившегося любой руководитель разведслужбы выйдет с прошением на высочайшее имя об отставке. — Не мне вам объяснять, как это произошло. Военная разведка заигралась в игры. Под ее крылом и при прямом руководстве руководителя службы готовились террористы-смертники. Незаконно передавались ядерные технологии, разрабатывались никем не санкционированные боевые операции. Вы сами, князь, едва не погибли из-за этих игр военных. Штанников застрелился. Думаю, этого более чем достаточно. И в самом деле не понимает. Господин Путилов, я намекну. Только намекну. Известный вам персоне в Багдаде, а, скорее всего, и не только в Багдаде, ведут деятельность, о которой вы не можете не знать. Более того, вы ее прямо контролируете и направляете. Это позор для русского офицерства. Все то, что произошло, произошло из-за вашей схватки с военной разведкой, из-за борьбы за власть, за влияние, за бюджетное ассигнование. Британская и австро-венгерская разведки прекрасно воспользовались этим. Они сидят на трибунах Колизея и хлопают в ладоши, пока мы рвем друг друга на куски, как дикие звери. Я не могу осуждать ни вас, ни людей из Багдада, поскольку и сам когда-то занимался тем же самым. Но отношения высказать могу. Мы с вами, вы, я, они в дерьме по самой уши и кровавые пятна на наших мундирах уже не отстирать. Разница между вами и мной в том, что я понимаю, какое зло творим мы все, а вы это зло не считаете. Разница между нами и генералом Штанниковым в том, что у него хватило духу застрелиться. Теперь давайте работать». Оперативное время 11 часов 41 минута, 19 августа 2002 года, где-то под Санкт-Петербургом. Это тоже был бункер. В России долгие годы, готовившиеся к войне, их вообще было много, этих бункеров. Их строили до начала 90-х, пока не решили, что достаточно. Тогда... В начале 90-х призрак войны, призрак безумного ядерного апокалипсиса, когда сотни миллионов, даже миллиарды людей жили в постоянном страхе, отступил. Но теперь призрак вернулся, и безумная ухмылка его преследовала каждого из тех, кто собрался сейчас в этом бункере, расположенном под действующим цементным заводом в окрестностях столицы Российской империи. Призраку нравилось питаться страхом людей. Это была его пища, и сейчас он напитался впервые, впервые за много лет. Но ему этого было мало, ибо сейчас боялись отдельные люди, а ему требовалось, чтобы боялись, как раньше, сотни миллионов, и процесс уже пошел. Господа, приступим. Государю российскому получается, что еще новоизбранному царю польскому и шаху персидскому Николаю, еще трудно давалась роль самодержца, он не привык к ней. Он честно готовился, постигая самые разные науки, которые следовало знать самодержцу. Но он был молод, моложе почти всех тех, кто собрался сейчас под землей, чтобы решить, возможно, самую большую проблему, стоящую перед страной и перед престолом за последние пятьдесят лет. Он не был готов и ждал, что судьба подарит ему еще лет десять нормальной жизни, позволит пережить любовную горячку и воспитать сына, чтобы потом со спокойной совестью и холодной головой окунуться в дела государственные. Но судьба редко проявляет благосклонность, и сейчас государь Николай находился во главе старого, покрытого пылью стола, За его спиной красовался потускневший, позолотой двуглавый орел. А на него смотрели люди, сидевшие по обе стороны стола. Они смотрели на него, как на человека, который сдат все и может решить любую проблему. И государь не мог, не имел права признаться им, что не знает, что делать, и что он напуган. Да-да, он, русский офицер-разведчик смело шедший навстречу смерти и ведший за собой людей, был по-настоящему напуган, возможно, впервые в жизни. Потому что он был честным человеком. Он понимал и осознавал меру ответственности, возложенной на его плечи. Тогда он рисковал своей жизнью и жизнями солдат его роты, а сейчас на нем лежала ответственность за все огромное государство, за империю. И, наверное, за все человечество, и за его дальнейшую судьбу тоже. При обмене ядерными ударами спровоцированными безумцами не выживет никто. Победителей их не будет. Прежде всего, господа, хочу предупредить всех о том, что все, что здесь будет сказано и вами услышано, является государственной тайной и не может быть разглашено ни при каких обстоятельствах. Каждый должен понимать, какую ответственность принимаем на себя мы все. Обед вечного молчания — вот наиболее точное определение того, что мы должны принять на себя. Если кто-то не готов к этому, если кто-то не уверен в себе, тот может сейчас встать и выйти из-за этого стола, и никто его не осудит ни сейчас, ни в будущем. Итак, господа, все остались на своих местах, Только пожилой человек, плохо сидящим, обсыпанным пеплом в костюме, в очках с толстыми линзами, нервно сглотнул слюну. — Хорошо. В таком случае давайте представимся друг другу. Некоторые из нас незнакомы, а это недопустимо. Начнем с вас, сударь. Невысокий человек, одетый в военную форму, без наград, погоны, знаков различия, довольно молодой, но уже с седяной в волосах встал со своего места. Генерал от авиации Вавилов Константин Юрьевич. Командование специальных операций. Командующий. Спасибо, генерал. Дальше. Хорошо всем известный человек, среднего роста, начавший лысеть. Путилов Владимир Владимирович. Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии. Третий. Высокий, худощавый, с татарской короткой бородкой, без усов с пристальным липким взглядом. «Тайный советник Ахметов Фикрет Факирович, несменяемый товарищ министра внутренних дел». «Тот самый профессор!» Он вскочил на ноги, словно боялся опоздать. «Доктор физики, глава кафедры ядерной физики Санкт-Петербургского университета, профессор Вахромеев Владимир Витольдович». В голосе ученого слышалось такое волнение, что счел необходимым вмешаться государь. — Спокойнее, Владимир Витольдович, спокойнее. Здесь все свои, и мы делаем одно дело. Ваш вклад не менее важен, чем вклад, который вносим мы все. Присядьте и успокойтесь. — Благодарю, Ваше Величество. Не было никого от ГРУ. ГРУ было ослаблено и находилось в опале. По моему мнению, напрасно. Виновны всегда отдельные люди, но не ведомство в целом. Генрих Григорьевич Валька, генерал-полковник, начальник штаба ракетных войск стратегического назначения, представился, не вставая, немец, сидевший рядом со мной и писавший что-то в блокноте. Я умудрился заглянуть мельком в блокнот и с удивлением увидел, что мой сосед нарешает какой-то шахматный дебют, расписывает ходы. Настало и мое время. И что мне говорить? Александр Воронцов, контрадмирал российского флота. Надеюсь, звание у меня не забрали? В принципе, и не могли забрать. Это не так-то просто. Государь поднял руку, требуя тишины. Высочайшим повелением с всего дня контрадмирал Воронцов назначается министром без портфеля моего кабинета и координатором оперативной деятельности всех специальных служб. Такова моя воля, господа. Молчание. Стремительно белеющее лицо действительного тайного советника Путилова вот он-то как раз не ожидал. Любопытствующий взгляд профессора. Он тоже заметил и сейчас переводит взор свиня на Путилова, стремясь понять, что происходит. Скрип карандаша. Вольке. Ему до этого нет никакого дела. Он придумывает ходы на шахматной доске, чтобы изначально уже в дебюте поставить противников в заведомо проигрышное положение. И все бы ничего. Да только в проигрышном положении оказываемся сейчас мы. Нам сейчас надо рассчитывать не на то, чтобы выиграть эту партию, господин Вольке. Нам надо просто ее не проиграть. Ваше Величество, официально обратился я к Николаю. Князь, нижайшее прошу простить меня, но я не могу принять это назначение, по крайней мере, до завершения операции. Почему же? По голосу Николая не было понятно, раздражен он или просто удивлен. В моей воле было назначить вас на эту должность, и я сделал это, считая, что так будет лучше для России. И вы самый достойный кандидат из всех мне известных. Ваше величество. я полагаю, мне следует принять более активное участие в операции, чем это виделось раньше. При этом мне придется находиться за пределами России, во враждебном окружении, и исполнять возложенные на меня вашим наточением обязанности я не смогу. Теперь Николай был точно удивлен. Вы полагаете что вам непременно следует лично принимать участие в происходящем. Исполнить работу могут и другие. Ваше Величество, увы, никто другой не справится. Нам нужны союзники. И у меня есть человек, который может стать таким союзником. Ни с кем другим, кроме меня, на контакт он не пойдет. Вы предлагаете назначить другого человека? «Нет, Ваше Величество, я полагаю, что собравшихся здесь людей и принимаемых здесь решений вполне хватит для успешной координации действий различных служб в ходе проведения операции самом. После ее успешного завершения мы сможем вернуться к вопросу о моем назначении, если вы соизволите к нему вернуться, Ваше Величество. В случае же, если операция закончится провалом, ничего уже не будет иметь значения». Николай помолчал, обдумывая ситуацию. Воля ваша, князь, приступаем. Первым открыл папку, лежащую перед ним, тайный советник Путилов. Господа, ситуация в Персии до сих пор остается крайне сложной и взрывоопасной. На сей момент... Специальными поисковыми группами исследован ядерный центр в Исфахане, который, как мы полагаем, был основным объектом, на котором при попустительстве и прямом содействии некоторых должностных лиц из атомэкспорта, аппарата военного советника и главного разведывательного управления Генерального государства поднял руку. Не время для выяснения, кто и в чем виноват, Владимир Владимирович. Этим займемся потом. Сейчас главное исправить то, что произошло. Продолжайте по фактам. Да, Ваше Величество. При обследовании территории ядерного центра было установлено, что общая мощность станции занижалась. Подписанный прием издаточный акт не соответствовал действительности. Один из реакторов станции частично работал на центр по обогащению урана, расположенный прямо на территории станции, в подземных укреплениях. Эта работа велась совершенно незаконно. При работе этого цеха нарушали всемыслимые нормы безопасности. Сейчас группа военных инженеров обследует всю станцию. Решается вопрос о том, может ли она работать в дальнейшем. — Что, все так серьезно? — поинтересовался император. — Более чем, Ваше Величество, персы умудрились разместить подземные объекты чуть ли не под реакторными залами станции. Это совершенно недопустимо, ни по каким меркам и может привести к обрушению и чудовищной катастрофе со значительным выбросом радиоактивных веществ. Как рабочий вариант, предлагается демонтировать установленное в подземных залах оборудование и залить все бетоном, чтобы не осталось пустот в земле. Исходное сырье «Уран со значительным содержанием урана-238, как мы полагаем, незаконно поставлялся из Афганистана и обогащался на одной из пятидесяти центрифуг обогащения до чистоты оружейного урана». Император улыбнулся. «Владимир Владимирович, я позволил себе немного изучить вопрос. Обогащение урана — процесс сложный. Труда и энергозатраты». Всего пятьдесят центрифуг. Если верить книгам, нужно больше, по крайней мере, в десять раз. — Позвольте, я выскажусь, — поднял руку профессор Вахромеев и, не ожидая разрешения, продолжил. — Ваше Величество, в книгах дается общая информация, не учитывающая специфики. Я лично побывал на этом подземном объекте. Там стоят новейшие сверхскоростные центрифуги, продавать которые строжайше запрещено». И тем не менее, они там стоят. Их особенность в том, что для вращения используется магнитное поле, и поэтому процесс разделения урана на таких центрифугах проходит максимально быстро, требуя в пять раз меньше энергии, чем обычная центрифуга. Только благодаря таким энергосберегающим центрифугам мы конкурентоспособны на мировом рынке продаж обогащения и реакторного топлива. Второй фактор — это исходное сырье из Афганистана. Ваше Величество, Афганистан — единственная страна в мире, где есть залежи обогащенного урана, чья степень обогащения уже после извлечения из земли равна 3 и даже 5%. Обычный желтый кек, который имеется на рынке, имеет степень обогащения от 0,5 до 0,8%. Использование афганского желтого кека и наших сверхсовременных обогатительных центрифуг позволило сократить время процесса и трудоемкость по меньшей мере в 30 раз. — Как же они достали афганские... — с любопытством спросил Николай. «Что, британцы, это так просто продают?» «Нет, ваше величество», — ответил Вахрамеев, — «британцы никому не продают желтый кек с афганских месторождений. Только благодаря ему им до сих пор удается при падающей добыче нефти и газа сохранять энергоэффективность и довольно низкую себестоимость электроэнергии». Их военная ядерная программа, как и наша, давно базируется на плутоне, а не на уране. И поэтому весь свой желтый кек они перерабатывают в таблетки окиси-закиси урана и используют на своих объектах атомной генерации. Я просто не представляю, каким образом можно получить желтый кек с афганских месторождений без ведома британского правительства. Зато мы представляем... — мрачно произнес Путилов. Шах — Шах-ин-шах Мохаммед просто продался британцам и получил за это в качестве платы ту желтую дрянь, которая была ему очень нужна. Нужна, чтобы превратиться из просто маньяка в атомного маньяка, приставить нож к горлу всего человечества. — Какой интерес во всем это был у британцев? — поинтересовался Ахметов. — Самый простой. «Господин советник, я не знаю точно, где искать ушедшие из Персии неизвестно куда подпольно изготовленные ядерные заряды, но точно знаю, где их искать смысла нет. Ни в Лондоне, ни в Дели, ни в Сиднее, ни в Торонто их нет». «Что?» фикрат Факирович», — сказал государь, — «эту тему мы еще обсудим. Давайте не будем забегать вперед». «Владимир Владимирович...» Вы считаете, что больше подпольных мощностей по обогащению урана в Персии нет? Я считаю, что они есть, Ваше Величество. Точно такой же подземный завод обнаружили под Тегераном. Сейчас специальная группа специалистов РВСН и гражданских физиков-ядерщиков проводит сплошную проверку всех более-менее подозрительных объектов, на которых имеются энергомощности, достаточно для обеспечения процесса. Так, точно. Не отрываясь от своих умственных упражнений, подтвердил Вольке. Хорошо, согласился император. Как по-вашему, сколько может быть таких тайных заводов, о которых мы ничего не знаем? А «Да их может быть сколько угодно, Ваше Величество, ответил Путилов. Работа по Персии и Польше, по сути, завалена. За внутренние дела отвечают МВД и третье отделение, за внешние ГРУ и отдел специальной документации. Польша и Персия оказались в подвешенном состоянии, поэтому и произошло то, что произошло. «Это уже исправлено», — устало произнес молодой государь. «И Польша, и Персия являются русскими землями. На них живет много русских людей». И еще больше людей желали бы жить в стране, где есть порядок и достаток, то есть в России. Те ошибки, что допустили еще наши деды, мы исправим и не допустим больше. Там, где поднялся русский флаг, он не будет никогда спущен. И я об этом прямо заявил. Продолжайте. Про себя Николай подумал, что главу третьего отделения придется менять. Пока не на кого, да и опасно менять коней на переправе, но все равно. Замене следовало подумать. Когда человек, даже в такой ситуации, когда у всех над головами висит топор, то и дело срываться на то, чтобы обвинить кого-то в чем-то. Когда человек не может сдержаться и делать это, даже если самодержится, прямо сказал, что с виновными разбираться будем потом. Этот человек всегда будет оказывать деструктивное воздействие на общее дело и на команду людей, его выполняющих. Он идеально бы вписался в североамериканскую систему власти, где повсюду действует система сдержек и противовесов, но в Российской империи такого быть не может. Страна постоянно должна двигаться вперед, она слишком велика, чтобы стоять на месте, и такие люди станут тормозить». Движение. Окончательно удалось установить ваше величество, что весь оружейный уран, полученный на подпольных установках, по обогащению, свозился в одно место, а именно в сильно защищенный подземный ядерный центр в Натанце. Это был замаскированный ядерный центр военного назначения. Никакие работы по гражданской тематике там не велись. Центр был защищен с земли и с воздуха. Там имелась очень сильная, многоэшелонированная система ПВО, прорвать которую удалось со значительными потерями. С еще большими потерями удалось захватить подземную часть комплекса. При штурме часть оборудования была выведена из строя. Не удалось избежать радиационного заражения местности, но поскольку объект расположен на удалении от... Владимир Владимирович, короче, пожалуйста... Нашими специалистами были обнаружены пять готовых ядерных взрывных устройств. Сейчас они вывезены в Дубну. Наши специалисты их изучают. Об этом подробнее скажет профессор Вахромеев. Объект в настоящее время полностью под нашим контролем. Проводится дезактивация местности. Император кивком головы поблагодарил за доклад». «Профессор, вы готовы нам что-то сказать?» «Возможно, господа...» Профессор говорил совсем по-граждански, неопределенно, что военных сильно раздражало. Про объект в Исфахане Владимир Владимирович уже рассказал. Не буду повторяться. Объект в Натанце. Там сейчас есть выбросы радиации. Мероприятия по дезактивации силами военных, конечно, ведутся, но... Несколько пятен с для здоровья фоном пока остаются, и это печально. Военные спецгруппы обнаружены и вывезены пять готовых к применению изделий. Два изделия на стадии сборки, в том числе одно с загруженным веществом, примерно 200 килограммов готового вещества оружейной чистоты. И еще примерно 3-5 килограммов вещества уничтожено, Собственно говоря, из-за этого и предпринимаются меры по дезактивации территории, но не только. Вчера я вел подобное совещание в Дубне. Мы рассмотрели карту радиационного заражения местности, сделанную военными и данные по самым последним промерам радиации. Мы считаем, что там было что-то еще. Что же? Картина радиоактивного загрязнения не соответствует тем материалам, которые там находились. Даже обогащенный до оружейной чистоты уран такого загрязнения не даст. Мы считаем, что там на объекте могли храниться незаконно туда доставленные топливные сборки, отработавшие свой срок в реакторе, и поэтому крайне радиоактивные. Есть там и следы графита. На объекте пока работают только роботы. Мы смотрели данные оперативной съемки и считаем, что нам повезло, даже очень. Основное хранилище радиоактивных материалов выдержало взрыв и осталось герметичным. Наружу выбросило только то, что было в сборочном цехе. Если бы нарушилась целостность основного хранилища, скорее всего пришлось бы эвакуировать Багдад, Баку и Константинополь. Таким был бы и радиус заражения местности. Государь попытался себе это представить и не смог. Это просто не укладывалось в голове, на каком краю пропасти они стояли и продолжают стоять сейчас. Хранилище вскрывали? — Нет, Ваше Величество, и не будем этого делать до тех пор, пока не завершатся работы по дезактивации. — Возможно, мы вообще не станем вскрывать это хранилище, — а просто проведем зондирование и запечатаем его навсегда. Возможно, придется строить что-то типа укрытия от радиации и постоянно охранять его солдатами. — Профессор, я полагаю, что там готовили грязные бомбы? — спросил я. — Именно, сударь, именно! — просиял профессор. — Вы понимаете, что это такое? — Я имел дело с терроризмом. Думаешь, что и господа Путилов и Ахметов понимают, что такое грязная бомба. Бомба, которая при взрыве разбрасывает мельчайшие частицы сильно радиоактивного вещества, делающего пораженную местность негодной для жизни на годы. На десятилетия, сударь, на десятилетия. Вы должны знать, что у ядерного оружия есть несколько поражающих факторов, из них основной — ударная волна. На проникающую радиацию приходится примерно 10% от суммарного веса поражающих факторов ядерного взрыва. А радиоактивное загрязнение местности и его продолжительность вообще учитывается слабо. Хотя за последние годы мы сделали огромный шаг вперед в создании сверхчистых ядерных боеприпасов. Но это оружие богатых. а да, грязная бомба — оружие бедных. У нее совсем другое предназначение. В то время, как великие державы воюют за территорию, и территория, загрязненная долгоживущими изотопами, им просто не нужна, террористам и мстителям нужна именно такая территория. Зоны отчуждения, хаос, непригодна для жизни земля, зараженная навеки. Вот что нужно этим выродкам. Профессор, вы хотите сказать, что она придется иметь дело не только с кустарно изготовленными ядерными боеприпасами, но и с грязными бомбами? — Я думаю, что нет, сударь. — Почему же? — заинтересовался и император. — Видите ли, господа, в отличие от обычного ядерного боеприпаса, грязную бомбу очень сложно утаить. Она излучает радиацию даже в спокойном состоянии, причем фон будет такой, что его невозможно скрыть И он опасен для здоровья. Для обнаружения такой бомбы достаточно даже армейских систем дистанционного зондирования местности. А обычный дозиметр рядом с такой бомбой просто взбесится. Ее слишком легко обнаружить. Вот почему до сих пор не зарегистрировано ни одного успешного террористического акта с подобного рода бомбами. С недовольно пройдет генерал Вавилов еще накликаете. Мы немного уклонились от темы. Профессор, что еще вы хотите нам сказать? Да, господа, наша научная группа, изучив все предоставленные нам материалы, считает, что на указанном заводе было изготовлено, помимо тех, что были там изъяты, еще от двух до пяти ядерных взрывных устройств. Новость для нас не была неожиданной. В сущности, мы все уже предполагали, что произошло нечто подобное. Но все равно, не знаю, как у других, но у меня пробежал по спине холодок. На чем основывается ваше предположение, профессор? Мы проанализировали по имеющимся данным мощность сборочного завода, количество изготовленного обогащенного до оружейной чистоты изотопа урана, мощность обогатительных установок, но мы же не знаем, «Сколько еще может быть таких установок?» «Поэтому и столь неточна цифра. От двух до пяти, но как минимум два устройства мы не смогли найти, исходя из тех данных, что у нас были». «То есть после установления точного местонахождения и мощности других обогатительных заводов эта цифра может и вырасти?» «Может, Ваше Величество». В бункере повисла тишина. Все переваривали новость и пытались представить, сколько еще бесхозных ядерных устройств могло разойтись по планете, и в чьи руки они могли попасть. Желающих было немало. Увы, Новый век не принес ничего, кроме обострения существующих проблем и появления новых. Наркомафиози, анархисты, исламские радикалы, террористические акты 9.10. В североамериканских Соединенных Штатах были памятны всем, а рана, которую нанесли нам на днях, все еще кровоточила. Но это все, все то, что мы считаем воплощением ада на земле, детская забава по сравнению с тем, что будет, если в руках террористов появится ядерное оружие. Советник Ахметов. Что делается для обеспечения безопасности империи? Многое, Ваше Величество, на всей территории страны реализуется план поиск, введен усиленный режим досмотра грузов на пограничных постах, ограничены полеты авиации. Все это мотивируется необходимостью усиления мер безопасности после произошедших недавних террористических актов. Задействованы армейские системы сканирования местности на предмет радиационной, химической и биологической угроз. Во всех крупных городах полиция переведена на усиленный режим несения службы. Привлекаются подразделения казаков. Записано обращение к населению страны о необходимости усиления бдительности. Все ручные дозиметры, какие только есть на армейских складах, изъяты и сейчас выдаются личному составу полиции и казачьих сотен. Проводится обучение, по их использованию. Готовится закупка современных дозиметров за рубежом. Мы сейчас скупаем все дозиметры, какие только можно найти на свободном рынке. Профессор, этих мер достаточно? Профессор раздражающе неопределенно пожал плечами. Возможно, Ваше Величество, на возможно и нет. Все зависит от удачливости. Может быть, кто-то с дозиметром и пройдет рядом с местом закладки. Но есть еще одно обстоятельство, осложняющее поиск, вашего Величество. Помимо самих устройств, мы нашли на видеозаписях еще кое-что, что нас сильно озадачило. Пришлось даже попросить находящихся в натанце военных инженеров послать робот на исследование. Мы считаем, что изготовленные в натанце ядерные взрывные устройства для транспортировки грузились в герметичные контейнеры, выложенные изнутри толстым слоем специального материала, включающего в себя свинец, для обеспечения безопасности транспортировки и невозможности обнаружения ядерного устройства системами сканирования. Сам по себе контейнер выглядит снаружи как стандартный морской 20-футовый. По нашим предположениям, он способен защищать устройство и обеспечивать невозможность утечки радиации в течение как минимум пяти лет. — Разрешите, Ваше Величество? — привстал с места Ахметов. — Прошу. Специальная группа департамента полиции в настоящее время проводит проверку всех подрядчиков, работающих на атомстрой и занимающихся проблемами обеспечения безопасности транспортировки опасных грузов. Также мы проверяем бухгалтерию самого атомстроя. Мы считаем, что эти контейнеры были заказаны и оплачены вполне легально, специально для транспортировки опасных отходов. Есть возможность, что они были заказаны отдельной партией, поскольку заказ нестандартный. И если мы найдем эти данные, то сможем узнать, сколько всего контейнеров было заказано и сколько из них отсутствует. Таким образом, мы сумеем установить, сколько именно ядерных взрывных устройств Нам не удалось перехватить, и будем иметь зацепки для дальнейших поисков. — Хорошо. — Имеете что-то сказать, сударь? Государь повернулся ко мне. — Да, ваше величество. Я считаю, что опасность нам грозит совсем не оттуда, откуда мы предполагаем. Путилов и Ахметов недоуменно переглянулись. — Поясните. — Я считаю, что вся эта операция ведется... Под прямым контролем британской секретной разведывательной службы, и основной ее целью являются североамериканские Соединенные Штаты. Британцы, как всегда, собираются воевать чужими руками. Они хотят сделать так, чтобы североамериканские Соединенные Штаты напали на нас, а мы на них. Под их контролем, правда, опосредованным, находился и шах и шах Ни. Они знали о ее подпольных фабриках по обогащению урана и об изготовлении ядерных взрывных устройств. Я считаю, что именно они подкинули Шах-Ин-Шаху идею о доставке ядерных устройств на территорию противника. Покойный шахиншах -Шах не был террористом. Он был политическим деятелем с экстремистскими взглядами. Он примерял на себя роль вождя всех мусульман и вышедшего из сокрытия двенадцатого пророка. Он понимал, что даже если он изготовит ядерные взрывные устройства, у него не будет современных средств доставки, и он не сможет их тайно получить. Тогда-то он, видимо, решил доставить устройство в страны, которые он считал вероятными противниками, заблаговременно, чтобы потом иметь возможность шантажировать и угрожать. В эту картину Хорошо вписываются и в скрытые лаборатории по экспериментам над сознанием. шах шаху нужны были преданные агенты. Такие, которые по получению условного сигнала, не колеблясь, взорвут ядерные заряды, даже понимая, что при этом не уцелеть им самим. Я уверен, что одно или несколько устройств находятся на территории нашей страны, но время у нас еще есть поскольку они не готовы к немедленному подрыву, ибо сейчас некому отдать соответствующий приказ. А вот те устройства, что были ввезены на территорию североамериканских Соединенных Штатов, наверняка под контролем британской агентуры и будут взорваны в самое ближайшее время. Николай, ни слова не говоря, обвел взглядом стол, приглашая высказываться. Ваше Величество, я считаю, что это не более чем домыслы. На грани допустимого сразу же высказался потерявший осторожность Путилов. Все эти слова не подкреплены ни единым вещественным доказательством. Что вы предлагаете, сударь? Вместо того, чтобы защищать свою страну, защищать чужую? Для чего шах-ин-шаху понадобилось шантажировать Северную Америку? Какой у него там интерес? Он собирался предъявить ультиматум нам, требуя независимости и вывода наших войск. Возможно, британцы ему помогли бы в этом, даже наверняка помогли бы. Да причем тут Северная Америка? Сударевы, вы слышали о проекте «Пламя»? Что еще за проект? Я повернулся к Вольке. Генрих Григорьевич, вы должны знать. Вольке покачал головой. Они не посмеют, не те времена. Это страшилка и не более того. Таким образом, Фолсом пытался сломить нашу волю, и у него ничего не получилось. — Господин Волька, мы слушаем вас. — Поясните, — сказал Николай. — Хорошо. Это началось в 80-м, как только Фолсом пришел к власти. — Вы знаете, Ваше Величество, у нас в РВСН есть специальная лаборатория, занимающаяся психологическими проблемами. Понимаете, когда человек длительное время контактирует с боевыми ядерными зарядами и с их носителями, это не может не вызвать изменений в психике. Я сам сталкивался с этим во время службы. Сидишь в бункере контроля старта, над головой метров тридцать, а то и больше, и вдруг тебе кажется, что в комнате мышь или изделие с тобой разговаривают. Неприятно и очень опасно. Подрывает готовность к немедленному ответу. Только представьте, что получится, если оператор контроля старта сойдет с ума. Так вот, эти же ученые, которые нам помогали, проанализировали психическое состояние Фолсона. Разумеется, дистанционно вызвать его на психологический осмотр было нереально, и заключили, что Фолсон психически неуравновешенный человек. С зачатками мании и преследования. Кроме того, нам уже тогда было достоверно известно, что Фолсом принадлежит к раскольнической секте христиан последнего дня и вполне допускает возможность ядерной конфронтации. В 82 мы узнали о проекте «Пламя». Это затеяли несколько человек в окружении Фолсома, такие же раскольники и фанатики, Скорее всего, к проработке вопроса подключили и РЭНД-корпорацию. Суть проекта заключалась в кардинальном изменении приоритетности целей для ядерного удара. Классическая схема распределения целей выглядит так. Целями первого приоритета являются шахты баллистических ракет, аэродромы стратегической авиации, порты, где базируется флот. Дано и понятно. Необходимо максимально снизить возможности противника по ведению боевых действий и по нанесению ответного удара. Только целями второго уровня являются гражданские объекты, причем среди них приоритет отдается не городам, а опять-таки плотинам, ГЭС, крупным территориально-производственным комплексам и тому подобным объектам. Те, кто разработал проект Пламя, Изменили приоритетность целей. Теперь основными целями стали все крупные города. Фолсон и его люди заявили нам, что в случае, если на территории САС взорвется хотя бы один ядерный заряд, они сожгут наши города. Они знали, что в ответ мы сожжем их страну, что мощности неподавленных средств ответного удара хватит, чтобы сжечь весь мир и привести к концу человеческую цивилизацию. Они знали о теории ядерной зимы, но им было все равно, поскольку они были фанатиками, искренне верящими в то, что страшный суд — это не что иное, как ядерная катастрофа. Но ваш отец, ваше величество, узнав об этом плане, не сломался и не запросил пощады. Мы максимально ускорили работы по созданию высокоскоростных средств доставки, а также замаскированных платформ-носителей. В 83-м на рельсы встал первый БЖРК, боевой железнодорожный ракетный комплекс, который на вид почти не отличишь от обычного поезда. В 86-м был проведен первый пуск БРВБ, баллистической ракеты воздушного базирования, запускаемой из контейнера, сбрасываемого с обычного транспортного самолета, не обязательно даже военного. В 92-м Состоялся первый успешный запуск «Метеорита» — гиперзвуковой крылатой ракеты воздушного базирования, развивающей в полете скорость в пять звуковых. Мы нацелили несколько таких ракет на Вашингтон и ответили им, что они могут сгореть в ядерном пламени через 10 минут после того, как будет принято решение их уничтожить. После этого янки заткнулись — и больше никогда не заговаривали о проекте «Пламя». Не думаю, что они осмелятся заговорить в таком тоне с нами сейчас. — А вот теперь как раз и осмелятся, — возразил я. Во главе североамериканских Соединенных Штатов бывший алкоголик и психопат, он тоже вовлечен в деятельность какой-то секты, благодаря чему и бросил пить. Не исключено, что это та же самая секта которая в свое время пригорела Фолсома. Североамериканцы вообще очень уязвимы для таких дьявольских секций. Совсем недавно у них произошли беспрецедентные террористические акты. В Нью-Йорке рухнули башни-флизнецы Всемирного торгового центра. После этого Меллан стал еще более одержим идеей мессианства. Он в открытую говорит, что разговаривает с Господом и внимает его советам. — Если в стране произойдет ядерный террористический акт, ему придется либо уходить в отставку, либо нажимать кнопку. — Что из этого, как вы думаете, он выберет? — Почему он будет обвинять в произошедшем нас? — спросил Ахметов. — Североамериканские Соединенные Штаты ведут войну в Мексике с наркокартелями и анархистами. — Каким образом? Они смогут установить происхождение взорвавшегося ядерного устройства. — Они уже знают об этом, сударь. — То есть, — не понял Ахметов. Досье на ядерный комплекс «Унатанцы» положили на стол Меллану несколько месяцев назад. И все наши игры с участием Штанникова и Атомстроя давно известны как британцам, так и североамериканцам. И снова наступила тишина, такая, что было слышно, как падает пылинка на поверхность стола. — Вы понимаете, о чем говорите, сударь? — тихо спросил Путилов. — Да, сударь. Откуда у вас эта информация? — Не могу сказать. Все, что я мог сказать, я уже сказал. — Князь, вам известны правила? — спросил Путилов. — Отказ. Сообщить источники получения информации для ее перепроверки от вас подозреваемым в государственной измене. Таковы правила, и не я их устанавливал. Я это знаю. Хлопок ладони у государя по столу был не слишком громким, но все вздрогнули. — Господа, — сказал император, — прошу вас запомнить мои слова и не возвращаться к этому вопросу более. Князь Воронцов ⁇ один из немногих людей, которым я доверяю безоговорочно. Безоговорочно. И если он не желает сообщать источник, откуда получена информация, я уверен, на то есть веская причина. Попросил бы раз и навсегда прекратить охоту на ведьм в нашем кругу и забыть все свои подозрения и злоумышления по отношению друг к другу. Если кто-то не желает подчиниться этим правилам, он может встать и выйти отсюда прямо сейчас. Молчание. Было слышно, как тикают чьи-то наручные часы. Почему-то Павел Буре делал модели часов с громким ходом, если клиенты не просили иного. Все тайком переглядываются. Если честно, на это точно смотреть. Даже после сказанного... Каждый ищет ответ в лице другого и безмолвно согласовывает позиции, вместо того, чтобы просто сказать то, что думает лично он. Господа, продолжаем. Взял на себя ответственность первым высказаться Путилов. В таком случае, ваше высокопревосходительство, как вы сами оцениваете надежность своих тайных источников информации? Как среднюю. Эти люди имеют доступ на самый верх, но у них есть собственные интересы, и они их не скрывают. — В чем же эти интересы заключаются? — скандале? Вы помните, как рухнуло правительство Меллона отца? То же самое планируется сделать и сейчас — вывесить все грязное белье перед окнами. Император скривился. — Увы, но такова политическая система Северной Америки, Ваше Величество. «Кто кого подставить? «Я знаю», — согласился Николай. «Не понаслышке, но все равно это отвратительно». «Осмерюсь заметить, Ваше Величество», — сказал Ахметов, «что сейчас не те времена, чтобы следовать заветам вашего пращура Александра Третьего. Не мы выдумали эти правила, но мы вынуждены по ним играть». Наши взгляды встретились, и я понял, что у меня есть, по крайней мере... Один союзник в этой комнате. Ахметов, видимо, ведет игру против Путилова, как в свое время играл против него Цакая. Министерство внутренних дел было, как и тогда, против какой-либо координирующей надстройки над спецслужбами, которую строил Путилов. — Какими силами предлагается работать по североамериканской версии? — спросил Путилов североамериканскими, ответил я. Поясните. Все очень просто. Если мы задействуем свои силы, чего мы добьемся? Мы рассекретим собственную агентуру, уничтожим сеть, над которой работали немало лет, и при этом нас запросто могут обвинить в подрывной деятельности. Гораздо лучше привлечь к делу работников ФВР, СРС или секретных службы. Они находятся на легальном положении, Они имеют право входить в дома, задавать вопросы и производить аресты. Но в этом случае нам придется отдать им в руки и устройства, и террористов. А нам они нужны. Пусть судят. В своем кресле пошелился Ахметов. Господин Воронцов, а стоит ли так понимать, что вы готовы взять на себя североамериканскую миссию? Вы совершенно правы, сударь. Именно так? — Но вы же не специалист по этому региону. Вы никого там не знаете. — Именно поэтому я и собираюсь взять это на себя. Как бы меня ни спрашивали, я не смогу выдать агентурные сети в Северной Америке просто потому, что не знаю их. — А как быть с тем, — не отставал Ахметов, — что у меня лежит запрос от британской стороны по вашему аресту, князь, и экстрадиции на территорию Соединенного Королевства по обвинению в терроризме и убийствах. Здесь-то я могу сказать, что не знаю никакого кросса, а как поступят североамериканские Соединенные Штаты. У них с британской империей есть договор об экстрадиции. Господин Ахметов, я полагаюсь на две вещи, даже три. Первая — дипломатический паспорт. Вторая — мои навыки. И третья. Одна очаровательная дама, которой я в свое время оказал немалую услугу. Открыв свою папку, я выложил на стол фотографию, которая была сделана примерно шесть месяцев назад. Более свежей у меня не было. Подтолкнул ее государю. — Черт, как непривычно создавать, что твой товарищ по детским играм. Теперь государь всея Руси. Николай с интересом всмотрелся. Многозначительно хмыкнул и передал дальше. «Эту информацию я сообщаю вам, чтобы вы знали, с чего начинать мои поиски, если я вдруг не выйду на связь. Это Марианна Эрнандес, гражданка САЦШ, работала в секретной службе. При предыдущей администрации была руководителем группы охраны президента. Затем, после смены власти, ушла из секретной службы». Работала какое-то время в ФБР, занималась трансграничной организованной преступностью. В настоящее время работает во вновь созданном Министерстве безопасности Родины, резидент в Сальвадоре, отслеживают активность анархистских группировок, их контакты с силами наркомафии, маршруты доставки кокаина в Штаты, консультируют местные силы безопасности, У нее есть контакты и друзья, сразу в нескольких спецслужбах. Она лично знает меня и понимает. Не всему, что говорят по телевизору, следует верить. Думаю, она мне поможет. Она вас сдаст, задумчиво произнес Ахметов. Я бы на ее месте сдал, если тут нет никаких особых обстоятельств. Последний намек я проигнорировал. Дипломатический паспорт... Но свое настоящее имя у меня есть. Вымышленными я пользоваться не собираюсь. Время играть в открытую. Связь буду держать по тому же каналу, который установили мне вы, Владимир Владимирович. Как вы считаете, он не скомпрометирован? Путилов покачал головой. «Он был профессионалом и остался им до тех пор, пока не решал поиграть в бюрократические игры. Оттолкани падающего!» Ни упавшего мерзость. Не думаю, сударь, в крайнем случае можете обратиться в посольство. Мы предупредим все посольства региона. Там связь, которую невозможно перехватить. А вы не задумывались, что британцы могут вас просто убрать? Вы играли с ними без правил. Почему вы ожидаете, что они будут соблюдать правила сейчас? В таком случае прошу считать меня погибшим в бою. — Скверные слова, — подытожил государь.